Глава восьмая. Религия, образованность, литература, искусство. Упадок старой религиозности и распространение восточных культов. Воспитание юношества. Развитие литературных интересов. Лукреций, Катул, Ворон, Цицерон. Юриспруденция и точные науки. В области духовной деятельности последних лет республики нам не придется отмечать много нового. Религиозные интересы оставались таковыми же, какими были они в эпоху начавшегося увлечения эллинизмом. Государственная религия сохранялась как политически удобное учреждение, но ничьей души она уже не волновала. Стоицизм, долго господствовавший в римском обществе, утратил в это время свое влияние. Люди присытились его ухищренной терминологией и бессодержательностью. Теперь в Риме распространялась система эпикура, вполне подходящая для людей, склонных искать забвение тревог жизни в бесцельной апатии или в поверхностной иронии. Как всегда бывает, и здесь с неверием обрук шло суеверие. Это две стороны одного и того же душевного настроения. В Риме исчезла вера, и все более и более стали распространяться культы божеств персидских и особенно египетских, самых скучных и странных из всех божеств, почитавшихся у народностей, которые жили по берегам Средиземного моря. В годы наибольшего безразличия к своим старинным божествам случались в Риме самые странные, проявление суеверного страха пред египетскими пародиями на божество. В это время начал распространяться в Риме и так называемый неопифагореизм, странные религиозные построения, соединявшие в себе разрозненные элементы самых различных философских систем и смешавшие первые проблески естественно-научных сведений с мистическими бреднями. Общее образование по своему духу и содержанию еще более приблизилось к эллинскому. Из числа общеобразовательных предметов военное искусство и сельское хозяйство теперь были исключены. Круг школьного обучения заключал в себе так называемые семь свободных искусств – грамматику, логику или диалектику, риторику, геометрию, арифметику, астрономию и музыку – К ним присоединялись еще медицина и архитектура. Греческая литература лежала по-прежнему в основе общего образования и изучалась более серьезно и с более учеными приемами, чем прежде. Почти обязательным считалось закончить образование в Афинах или на Родосе. Александрия центр строгой науки посещалась реже. Болтовня афинских мудрецов или родовских риторов передавала римской молодежи по преимуществу вредные элементы эллинизма, а сами современники замечали, что эллинская культура в Италии за последние десятилетия скорее понизилась, чем развилась. Нация, разоренная, истощенная нравственно, перенесшая столько ужасно кризисов, не усваивала уже бесконечно великих произведений эллинского духа, а воспринимала эллинскую культуру внешним образом и часто именно нездоровые ее плоды.